Глава 12. -я. Честь офицера. Генерал-майор Новиков ввел статского советника Лыкова к командиру 22-го корпуса барону фон Денбринкену. «Здравствуйте, Алексей Николаевич! Рад с вами познакомиться!» Слышал хорошие отзывы от генерала Тауба и полковника Свечина. Зовите меня, Александр Фридрихович. — Благодарю. — Павел Максимович, — командир кивнул на своего начальника штаба, — сообщил мне новость, крайне, прямо скажем, невеселую, о том, что в штабе корпуса есть предатель. — Или Ратозей, — поправил начальство Новиков. — Или ротозей, что было бы много лучше, — согласился генерал-лейтенант. — На столе активиста лежали выписки из совершенно секретной программы усиления армии накануне войны. Государь ее еще не утвердил, а шпионы уже в курсе. — Безобразие. Сыщик слушал молча, дожидаясь, когда барон перейдет к делу. Фонден Бринкин продолжил штат офицеров штаба невелик их можно всех перебрать но офицерская честь у меня нет ни права ни желания задевать ее как так подвергнуть всех подозрению из за одного негодяя признаюсь я в затруднении собственные контрразведчики куда то все подевались начальник ро капитан левашов уехал в петербург и ожидается не скоро Носников вечно в разъездах Да он и не наш, а командированный из ГУКШ. Подполковник Казанцев выказывает отличные служебные качества. Однако он еще недостаточно опытен в охоте за шпионами. Помогите нам! В чем именно, Александр Фридыхович? Прощупайте моих офицеров на предмет нечестности. Тайно, без огласки. Мы поможем, покажем документы, создадим условия, а с вас опыт? и особый сыщицкий нюх. Согласны? Вы хоть и не военный, но давний друг армии. Виктор Рингольдович такое про вас рассказал. Статский советник почтительно ответил. Я готов, но мне действительно понадобится помощь. В первую очередь от Павла Максимовича. В вашем распоряжении, — уверил его Новиков. Лыков встал. «Тогда не будем терять времени и начнем». Они вышли от командира корпуса и вернулись в кабинет начальника штаба. «С чего начнем-то?» — энергично спросил генерал-майор. «Составим списки тех, кто имел доступ к программе. Вряд ли таких окажется много». Новиков задумался. Когда программа обсуждалась, ее видели и работали с ней лишь несколько офицеров. Но вы должны понимать, что документ не лежал исключительно в моем несгораемом шкафе. Так сказать, безвылазно. Его читали артиллеристы. Начальник корпусной артиллерии генерал-лейтенант Головачев и командир 22-го мартирного дивизиона полковник Курц. — Для этого им выдавали проект программы «На руки», — уточнил сыщик. — Конечно. Не мог же я сказать Головачеву, сиди здесь и изучай в моем присутствии. Так не делается между товарищами. — Понятно, — Алексей Николаевич вздохнул. Круг подозреваемых расширяется. мартирный дивизион. Где он квартирует? — Далеко, в Нюстаде. Бумаги как туда отсылали? Вестовым? Сыщик и штабист принялись обсуждать возможные действия. Необходимо было опросить и Головачева, и Курца, как именно они работали с присланным им секретным документом. Запирали в стол или тот валялся на виду у всех и в общем доступе? Кто из офицеров или писарей мог его видеть и сделать из документа выписки? Осведомитель Ликанин утверждал, что его шефу по Союзу Свободы документ передал Эско Рейки, активист из числа студентов. Рейки установил контакт с офицером из какого-то штаба. Что за штаб? Может быть, того самого мартирного дивизиона? И точно ли офицер, а не писарь? Вопросов было много, один неприятнее другого. Придется вызвать пушкарей и огорошить их. Кто из подчиненных не вызывает доверия? Даже так, кто из них способен на предательство? Тот то пушкаре обрадуется. Честь офицера неизбежно будет задета. Деваться некуда. Следует пройти сложным фарватером, беречь достоинство людей и при этом вскрыть их подноготную. — Еще нам понадобится Марченко, — заявил сыщик. — Григорий Александрович? А он тут зачем? — Не он сам, а его связи с финскими банкирами. — Понятно, — протянул генерал. — Пусть отыщет нам изменника по вкладам в банки, так? — Да. Шпионы щедро платят. Только что мы поймали писарька из пограничной стражи. Тысячу рублей с золотом огреб. А за такую важную военную тайну, как большая программа по усилению армии, немцы дадут много. Куда девать полученные деньги? Или положить здесь, в банк, например, на имя жены, или послать в Россию. Значит, надо еще посмотреть крупные денежные переводы от офицеров за последние полгода. И третий способ — Купить недвижимость. И не факт, что в Гельсингфорсе, а не в Воронеже. Павел Максимович не стал терять времени и телефонировал приятелю. Марченко быстро приехал, также быстро уловил суть дела и начал размышлять вслух. «Дайте мне списки офицеров и членов их семей, включая тех, кто проживает не здесь, а в России. Тогда понадобится указать, где именно». «Вклады в финляндских банках я проверю сам». «Недвижимость». «Хм. Попытаюсь. На бирже еще могут играть. В Гельсингфорсе сумею, а вот в других городах будет сложнее». «А кто пошлет запросы по империи?» «Департамент полиции», — тут же ответил статский советник. «Нам ответят скорее». Новиков только успевал записывать. Сыщик, наконец, решил спросить его в лоб. — Павел Максимович, вы лично никого не подозреваете? Скажите честно. Забудьте про честь офицера, иначе мы предателя не поймаем. — Как же я могу забыть про честь? — возмутился генерал. — У меня в штабе сорок человек. Один из них, возможно, предатель. — Хотя надеюсь, что ротазей. Но остальные тридцать девять офицеров — честные служаки. Вы там, в своей полиции, Алексей Николаевич, привыкли иметь дело с отбросами? Уж извините. Очерствели сердцем, пропитались известным цинизмом. Не обидно говорю? — Валяйте. Чего там, так и есть. — Вот. А тут русские офицеры. Мне с ними служить. «Как я посмотрю в глаза своим товарищам по оружию, если перед этим рылся в их исподнем? Сыщик дал штабисту выговориться и повторил. «Кого подозреваете? Вспоминайте. Может, кто проявлял неуместное любопытство или сорил деньгами непочину? Или просто неприятного поведения, будто с гнильцой человек?» Новиков долго молчал. С тоской глядя в окно, потом покачал головой. Никого, никого я не подозреваю. Пришлось Марченко и Лыкову делать всю грязную работу самим. Сорок офицеров, сорок формуляров. Питерец начал с их изучения. Между сухих строк официального документа можно найти немало интересного. Как и по всей русской армии, И не только армии. Чуть не половина людей оказались прикомандированными от других частей. Штаты маленькие, а дел полно. Троих таких временно причисленных Алексей Николаевич быстро вычеркнул Это были поручики, готовящиеся к поступлению в Академию генерального штаба. И мне до шпионажа: зубрят с утра до вечера, в штаб приходят, только чтобы получить жалование. Еще несколько человек он забраковал по другим причинам. Они не имели отношения к глубокой штабной работе, а занимались далекими от нее вопросами. Интендантское ведомство, медицинское, оружейное, кадровый учет, топографическая служба, офицерский суд, хозяйственные сферы. Штаты штаба корпуса по всей армии только что усилили команды связи. Начальника телефонистов сыщик тоже вычеркнул. Основное внимание он уделил ближайшим сотрудникам Новикова, старшему адъютанту по оперативным вопросам капитану Носовичу и просто адъютанту штабс-капитану Бетафура. Они из кабинета начальника штаба не вылезали и занимались важными вещами – дислокация, обучение войск, Состояние материальной части, вопросы мобилизации, боевое расписание на случай войны. Именно эти двое по роду службы имели доступ к большой программе. Алексей Николаевич изучил их формуляры и отметил кое-что интересное. Насович родился и вырос в Риге, а это самый немецкий город в империи. Поэтому он окончил немецкую гимназию, в совершенстве владел языком, отучился один год в Гейдельбергском университете. Родственники, мать, сестра и младший брат и сейчас живут там. Хорошо бы проверить, не вышла ли сестра замуж за Тевтона с темным прошлым и не покупала ли мамаша поместье на Рижском взморье за большие деньги». Бетафура заинтересовал сыщика по другой причине. Он начал службу в 12-м пехотном Великолудском полку в Туле. И что-то там не задалось у молодого подпоручика. Два года оттрубил и подал в отставку по семейным обстоятельствам. Кинули при расставании звездочку на погон. Но про семейные обстоятельства пишут всегда, в том числе и тогда, когда причина ухода Неприглядно, и хочется ее скрыть. А спустя год отставник вернулся в строй и попросился сюда, в Финляндию. Кто его взял, почему новичок сразу попал в штаб и как столь быстро получил следующий чин? Лыков отправился к Новикову и задал ему эти вопросы. Насчет Носовича генерал ответил. Что с того, что рижский уроженец, и знает хорошо язык? Фон Бринкин немец и фон Таубы тоже. Я понимаю, что в строю служат тысячи людей с немецкими фамилиями и русской кровью. Однако мы ищем пособника германских шпионов, а не китайских. Возможно, еще и шведы, напомнил Павел Максимович. Пускай шведы. Но проверить капитана следует. Я пошлю запрос в Ригу от имени Белецкого. — А чем вам не угодил Бетафура? Питерец объяснил. Новиков стал тереть лоб. — Сейчас припомню. Я имел с ним разговор об этом. У него не сложились отношения с товарищами по полку. Так бывает и нередко. — Бывает. Но подробности не помните? Ротный командир стал придираться. Батальонный дал плохую характеристику, когда подпоручик попросил перевести его из Тулы в другой полк. Это следствие, а причины не помню. Но здесь Бетафура служит отлично, очень помог мне с мобилизационным расписанием. Я все же пошлю запрос в Тулу от имени Талбы, чтобы быстрее ответили. Потянулось время, пока шли ответы. Сыщик прощупывал других офицеров штаба, рангом пониже. Тоже ничего интересного. Марченко, как всегда, быстро справился со сложным заданием. Никто из офицеров штаба 22 корпуса и мартирного дивизиона не делал крупных покупок, не имел вкладов в банках и не играл на бирже. — А на ипподроме или в клубе в карты? — спохватился статский советник но финансист отпасовал, как выражаются футболисты и преференсисты. — Это по вашей части, а не по моей. Лыков отправился в крок Казанцеву. — Дмитрий Ленинович, как там ваши отставные стрелки? Выразили готовность помочь Отечеству? — Да. Четверо взятые в жандармское управление на испытания. Еще двое думают. — А кто из них самый толковый? — Подполковник ответил, не задумываясь. — Мой ротный фельдфебель Елисей Фомич Лошадкин. — Ну, этот как раз думает. — Расскажите, что он за человек? — Ответственный, честный, что редкость среди фельдфебелей. Аккуратист. Всегда у него все в порядке. — А кем он сейчас? — не унимался сыщик. — Магазинщик. Торгует швейным прикладом ткань, позумент, нитки-пуговицы. Вроде не бедствует. Женился на вдове из финок. Родили они троих сыновей. Я иногда заглядываю к и Мичу в гости. Кажется, там лад. А для чего вы интересуетесь?» Алексей Николаевич пояснил. «Надо, чтобы умный человек, притом свой, а не приезжий, поговорил с окружением некоторых офицеров штаба корпуса, домовладелец, лавочник, мелкий торговец, портной, сапожник, соседи, нянька, кухарка, денщик, квартальный оберконстебль. Для начала вот две фамилии: Носович и Бетафура. Давайте сходим к вашему лошадкину домой, поговорим втроем. Я хочу посмотреть на него в домашних тапочках. Бывший фельдфебель А ныне торговец оказался то, что надо. Размеренно спокойный, башковитый, скромный. Елисей Фомич мигом сообразил, что от него требуется, и сказал. «Навести справки можно. Будто бы я проверяю платежеспособность своих покупателей. Их жены ведь обе ко мне ходят, и я отпускаю в кредит». «Отлично» особенно важно потолковать с прислугой, с денщиками. Эти люди видят семейство изнутри. Попробую, ваше высокородие. Статский советник вынул несколько красненьких. «Тут 40 рублей. Это вам за осведомление. Деньги департамента полиции официальные. Напишите мне расписку за них. Вам будет легче тратить время на мои просьбы». «Благодарствуйте». Отставник убрал червонцы в карман. Вот бы еще узнать, каким-то образом играют ли упомянутые офицеры в карты, в азартные игры. И если да, то насколько успешно, есть ли долги? Или, может, посещают подром, и там оставляют много денег? А потом им приходится занимать, чтобы свести концы с концами. Понимаю, ваше высокородие, кто в долгах, как в шелках, кого можно принудить к чему угодно. — Вот только я сам на скачки не хожу и в карты на деньги не играю. — Поищите тех, кто ходит и играет, — посоветовал питерец. — Слушаюсь. Есть у нас на углу кухмистерская. Хозяин ее тот злой до лошадей. Финляндец, а слабонервный. Как начнет рассказывать, какая кобыла какой приз выиграла, аж трясется. «Подходящий человек. Сходите с ним разок, как бы для развлечения. Поставьте небольшую сумму, чтобы не жалко было потерять, и осмотритесь. И, приятеля, разговорите. Часто ли заглядывают сюда господа офицеры? Вы, мол, с ними служили, вот и любопытствуете». Алексей Николаевич присматривался к новому осведомителю, и тот нравился ему все больше. Внутреннее убранство у него было чисто местное. Кресло-качалка в гостиной, финская баня во дворе и трубка на подоконнике. Три любимых радости любого солнца. Но иконы в Киоте православные, а на видном месте портрет государя. Вокруг бегали дети, жена подтаскивала закуски к коньяку. С сыновьями Лошадкин говорил по-русски, а с супругой по-фински. Лыков впервые отведал палт, национальные лепешки, изготовленные из смеси крови и муки. Оказалось вкусно. Магазинщик попросил на разведку три дня. Лыков продолжил изучение штабных офицеров, тем более вернулся на Сняков и стал ему помогать. Еще сыщик вторично навестил клеса Лииконина. Он попробовал расспросить Осведа насчет знакомств Эска Ведь именно этот неугомонный студент принес в Союз Свободы извлечения из секретной программы. Но конторист отказался даже говорить на эту тему. «Канторист. Конторский служащий. Ничего я не знаю об этом, а начну нос совать, только провалюсь». «Вы лучше послушайте новости». И рассказал о том, что руководитель столичного отделения союза Карло Тиландер зачистил в Гангио. Активисты задумали там важную операцию. Они решили переправить через Швецию в Германию двух старых и опытных лоцманов. Эти люди всю жизнь водили суда в Шхерах и основательно их изучили. До 1912 года Промерные работы в фарватерах вел гидрографический департамент морского министерства. Ему помогала промерная экспедиция финляндского, лоцманского и маячного ведомства. Она, собственно, и отвечала за картографические работы. А министерство их рассматривало и оплачивало. После того, как экспедицию подчинили русским и в военном отношении, и в административном, Финны все уволились в знак протеста и теперь спешили поделиться своими секретными знаниями с противником. «Говорят, море обмелело из-за жаркого лета», вспомнил Лыков слова полковника Николаева, «и открылось много банок и рифов, о которых прежде никто не знал». «Так и есть», подтвердил директор конторы по изучению мхов. «Тиландер радуется». Есть что продать немецкому командованию. Ждет десанта. Спит и видит. Сыщик вынул блокнот. Фамилии лоцманов известны? Да. Алексей Николаевич записал их и поднялся. Желаю удачи. Но как все-таки быть с Рейки? Без меня, отрезал агент. Это очень опасный человек, и я держусь от него подальше. Опять потянулось ожидание. Наконец пришел Лошадкин и объявил. «Чистые оба!» «Вы уверены, Елисей Фомич? «Так точно. Ни долгов, ни подозрительных приятелей, ни азартных увлечений». Увидев недоверие в глазах сыщика, агент пояснил. «Финлянцы, надо сказать, славятся страстью к сутяжничеству». «Вот прямо национальная болезнь». Почти каждый судится, и сразу в нескольких судах, и обязательно из-за сущей ерунды. Видать, это им просто нравится. И? я поговорил с кухарками обоих офицеров. Вошел, так сказать, в доверие. Выслушал два вагона и маленькую тележку чепухи, кто и как их обидел. А взамен узнал всю подноготную хозяев. Так что оба офицера живут на жалование. «Скромно, без барства. Нет, тут все чисто». Лыков расширил круг подозреваемых. Начал со второго старшего адъютанта по инспекторской части. Он тоже сидит в штабе с утра до вечера и мог видеть секретную программу, пусть и издали. Но проверка показала, что этот человек тоже чист. Затем Марченко сообщил, что обнаружил в Вазовском акционерном банке три депозитных свидетельства на имя тещи корпусного интенданта. Сумма всего 2800 рублей. Не похоже на шпионские барыши. Скорее всего, интендант сорвал взятку на поставках и спрятал ее. Тогда статский советник обратил внимание на прикомандированных. Его заинтересовал капитан Балицкий. Должность кандидата в шпионы звучала витиевато, числящейся по армейской пехоте, состоящей в комплекте офицеров для поручений при заведующем передвижением войск гвардии и Петербургского военного округа. Такие места обычно занимают люди, ни на что не годные, но которых жалко увольнять. Как этот человек попал в штаб 22-го корпуса? Почему он не в штабе округа? Сбагрили с рук? Сослали в Гельсингфорс? И какими поручениями занимается этот, состоящий в комплекте? Алексей Николаевич задал свои вопросы Новикову. Генерал-майор ответил. Вячеслав Иванович помогает Насовичу. Причислен сверхштата, нам его навязали. Характера он знаете какого? Про таких говорят ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Бесцветный и не особо умный. В штабе он заведует писарями. Имеет доступ к секретным документам? Имеет. А большую программу по усилению армии капитан Балицкий видел? Павел Максимович пожал плечами. Черт его знает. Мог и видеть. За всеми не углядишь? Улыково возникло знакомое чувство, что он напал на след. Питерец вызвал Лошадкина и поручил ему проверить капитана. Тот попросил два дня, ушел, но явился уже через сутки. Сел напротив сыщика, выбил о пепельницу трубку и сказал. — Подозрительный. — Вот как. — А чем именно? — Холостой. — Никак те двое и завел себе любовницу. Мотовка, говорят, жуткое дело. Очень за модой следит, и каждый месяц подавай ей новое платье или шляпку. Горячо. Это все? Нет, ваше высокородие. С большим достоинством ответил запасный фельдфебель. Денщик у Балицкого, пьяница и трепач. И сказал мне за бутылкой водки, что его начальник, «Давича подарил своей крале перстень с рубином. А откуда у русского офицера деньги на покупку перстней?» Это была важная новость, но ее следовало проверить. Вдруг у числящегося по армейской пехоте недавно умер богатый родственник и оставил ему наследство. Болицкого взяли под плотное наблюдение. Скоро выяснили личность Крали, импи Руту. молодая, алчная, чем себя содержит, непонятно. Подтвердилась и история с Перснем, подаренным ей капитаном. Лыков договорился с Новиковым, что тот продержит подозреваемого лишний час на службе под благовидным предлогом, а щека позвал в пивную Лошадкин, в пустую квартиру При помощи отмычки проникли статский советник на пару с подполковником Казанцевым. Контрразведчик был сильно смущен. Это читалось на его лице. Лыков же давно перестал стыдиться тех методов, которые использует полиция. Он обыскал холостяцкую квартиру капитана и не нашел ничего важного. Ну, папиросы, диамант, высокого достоинства, 25 копеек пачка. Это еще не доказательство шпионства? Тогда тем же составом дознаватели проникли в квартиру имперуту пока они с Болицким смотрели в русском театре комедию «Дорогой поцелуй» по пьесе Чинарова. И этот обыск дал совсем другой результат. В шляпной коробке, где же еще хранить такую кучу денег, лежало десять тысяч рублей. Марченко поддал пару выяснив, что у беспутной бабы имеются депозитарные ячейки в четырех банках. Григорию Александровичу удалось заглянуть в две из них. Там хранилось общим счетом еще сорок тысяч марок. «Попался», — констатировал сыщик. В кабинете фон Денбринкина состоялось очередное совещание. Лыков доложил свои открытия. «Изменник выявлен, но хорошо бы получить доказательства его предательства. Деньги — такая вещь, на них не написано, как они заработаны. Скажет Болицкий, что выиграл их в карты у проезжего ремонтера, и замучаешься доказывать, что это не так». «Что вы предлагаете, Алексей Николаевич?» Генерал-лейтенант сразу почувствовал, что у сыщика есть идея. Предлагаю подсунуть ему фальшивку. Некий очень важный и крайне секретный документ, якобы присланный из штаба округа. Капитан захочет его переписать. Тут мы и возьмем его с поличным. Военные мысль полицейского одобрили. Алексей Николаевич отбил барону Таубе длинную шифрованную телеграмму. И через несколько дней фельдъегерь Доставил в штаб корпуса пакет. Вечером начальник штаба вызвал к себе Болицкого и сказал. «Прислали бумагу из Петербурга, жутко секретную. Называется «Предложение по усилению русского военного присутствия в Великом княжестве Финляндском на случай войны с Германией». «Прикажите писарем сделать одну, слышите, одну копию. Это для генерал-губернатора». «Завтра она должна быть у меня на столе. Оригинал на ночь поместите в шкаф старшего адъютанта, генерального штаба капитана Носовича». «Слушаюсь, ваше превосходительство. А может, дождетесь, пока перепишем и положите к себе? Если жутко секретное, мы быстро». «Не могу. Через четверть часа должен быть у начальника гарнизона по вопросу подготовки Георгиевского праздника». — Честь имею. — Честь имею. Павел Максимович с трудом согнал с лица обрезгливое выражение и уехал. Болицкий задержал одного из писарей, дождался, когда тот сделает копию, и пошел к себе в кабинет. Он оставался там один около тридцати минут. Затем запер секретную бумагу в шкаф и пешком отправился домой. Там его уже ждали контрразведчики. Носников обыскал растерявшегося капитана и нашел во внутреннем кармане мундира три листа бумаги, исписанных торопливым почерком. А вот и предложение по усилению. Зачем они вам? Печку растапливать? Из соседней комнаты вышел генерал-майор Новиков. Он был чернее тучи. Встал напротив Болицкого и долго смотрел ему в глаза. Потом сказал всего одно слово. «Иуда». Плюнул на пол и вышел прочь.